Глава седьмая. Таисия выждала, пока удлинились тени, и только после этого начала взбираться по розовым шпалерам на стене виллы Ластрайдеров. Добравшись до своего балкона, ввалилась в комнату. Ощущала себя при этом, как девяностолетняя старуха, которая весь день провела на рынке, торгуясь с продавцами. Хорошо хоть смогла помыться на вилле у Николаса. Заниматься с Ником Любовью она не собиралась, но после его согласия принять участие в плане Данте ей было просто необходимо высвободить застоявшийся в венах адреналин. Прикосновения Николаса приземлили ее, дали почувствовать, что есть еще силы, кроме той, которая ведет ее за собой. Таисия даже хотела рассказать Николасу о том, как ей подчинялись тени, как они создали тот завораживающий вихрь, о том, какое наслаждение она тогда испытала, и это было даже лучше, чем ощущать его внутри себя. Раздумывая об этом, Таисия напомнила себе, что надо было найти в шкафу банку с семенами дикой моркови. Разжевывая семена, избавилась от грязной одежды и осмотрела свои раны и ушибы. Торговец костями умер по ее воле. Он заслужил это. Спецподразделение Николаса все равно вышло бы на него, и его бы неминуемо казнили. Но Таисии было тошно от мысли, что это сделала именно она, а не кто-то другой. Она чуть ли не физически ощущала вибрацию от хруста в тот момент, когда тени сломали ему шею. И чем дольше она об этом думала, тем хуже ей становилось. И еще был тот охотник, Она хорошо помнила, как он смотрел на нее снизу вверх. В его глазах был ужас и трепет. И это возбуждало почти так же, как обретенная благодаря костям Астралама сила. Мечтая избавиться от всех этих мыслей и воспоминаний, Таисия забралась в постель и проспала целых два благословенных часа. А потом ее разбудило чье-то остро ощутимое, и очень недоброжелательное присутствие. Таисия открыла глаза. Над ней склонилась мать. «Где ты была?» Гневно раздувая ноздри, спросила Елена. «Я...» Таисия закашлялась. «Ходила прогуляться». «И не взяла с собой наших стражников». «Не взяла». «Почему?» «Хотела побыть одна». «Ты не должна гулять одна» отрывисто и грубо сказала Елена. «Не сейчас, когда весь город, о боги, все королевство, весь наш мир следит за нами и наш дом находится под пристальным и неослабным наблюдением. Я понимаю, что тебе это не нравится, но сейчас каждому из нас отведена определенная роль. Пора уже и тебе исполнить свою». Отчитав таким образом Таисию, Елена решительным шагом вышла из комнаты. И спустя какое-то время в дверь заглянула Брайли. «Никса на тебя нет», — сказала Таисия, заметив, какие у сестры красные глаза. «Ты вообще спала этой ночью?» Брайли немного помялась, а потом все-таки призналась. «Мне сон приснился». Таисия скатилась на край кровати, села и похлопала ладонью по простыне. Сестра, как приколоченная, стояла у двери, потом, наконец, сдалась, подошла к Таисии и села рядом. Сомнус лениво порхал у них над головами. «Расскажи, что тебе приснилось», — попросила Таисия. «Я очень устала. Заснула почти сразу, как легла. В этом не было ничего необычного. Брайли часто засыпала в одну секунду, иногда даже сидя. И как будто бы услышала чей-то голос. Этот голос сказал, что я как раз вовремя. И сразу после этого я оказалась посреди поля. Ночь. На небе столько звезд. Несчесть. Это было как космос. Некоторые падали. Взгляд Брайли стал отстраненным. Она начала раскачиваться взад-вперед. Таисия, чтобы как-то успокоить сестру, погладила ее по спине. Вдалеке увидела город. — тихо бормотала Брайли. — Весь в огнях. И было что-то и еще, совсем рядом. Человеческий силуэт. Юноша, думаю, примерно моего возраста. Сейчас трудно сказать. Обычно во сне я все вижу четко. А в этот раз все было размыто. Худой, как будто его голодом морили, И он что-то за собой тащил. Это было мертвое тело. А потом он меня заметил. Таисия с тревогой посмотрела на сестру и пыталась решить, не рассказать ли об этом сне матери. Может, Брайли лучше снова начать принимать снотворное? Он спросил меня, кто я такая, и сказал, что мне нельзя там быть. Подошел ко мне, я попятилась. Все это Брайли рассказывала уже с закрытыми глазами, и тут я увидела, что у него за спиной. Грудотел. Огромная груда мертвых тел с переплетенными руками и ногами. Он толкнул меня, я упала и проснулась. Брайли открыла глаза, и взгляд ее немного прояснился. Но я перед тем, как упала, еще кое-что увидела. Что-то совсем рядом с той горой мертвых тел. Статуя. Я думаю... «Таисия, я думаю, это была статуя, которая пропала из университета». «В смысле? Статуя архитектора? Она ведь пропала?» Сая мне рассказывала. Брайли как будто бы стало тяжелее дышать, и речь ее сделалась невнятной. «Совсем не понимаю, что все это значит?» Таисия тоже не понимала, а она всегда злилась, сталкиваясь с загадкой без шансов найти ответ. Мягко подтолкнув Брайли, Таисия уложила ее на кровать, убрала с лица сестры пряди волос. Сомнус уютно устроился на подушке. «Мама пытается тебе помочь», — сквозь наваливающийся сон пробормотала Брайли. «Позволь нам помочь, не будь как Данте». Таисии будто раскаленный кинжал в грудь воткнули. Она хотела рассказать сестре, что теперь владеет силой, и это прекрасно, и теперь в ее власти сделать то, что всем другим всегда казалось невозможным. Но вместо этого она сказала, «Би, доверься мне. Прошу, ты должна мне верить». Брайли вздохнула, что-то еще бессвязно пролепетала и заснула. Таисия с Данте... Родились, что называется, с когтями и клыками. А Брайли от рождения была наделена чувствительностью, которой были лишены ее брат и сестра. И Таисия любила сестру за это. Но после того, что случилось с Данте, все изменилось. Боги, как она по нему скучала! Таисия представила, как ее брат сидит в темнице в стеле смерти. Ночью мерзнет, днем задыхается от жары. Его не кормят? «Бьют!» Поборов подступивший к горлу комок, Таисия выскользнула из своей комнаты. День клонился к вечеру. В эту пору в «Нексусе» всегда было людно. Облака плыли по небу, то и дело закрывая собой солнце. Тени вокруг Таисии удлинялись, у нее подергивались пальцы, а «Умбра» выпускала любопытные усики. Таисия чувствовала, что после использования костей астролама в ней произошла какая-то перемена. Появились осознанность и знания, вновь проснувшийся голод. Но она не была уверена, что это отвечает ее желаниям. В памяти всплыло лицо Джулиана. Ужас и шок. Восхищение. Глубоко вздохнув, Таисия отогнала воспоминания. Нельзя, словно цепи, волочить за собой воспоминания. Что сделано, то сделано. Надо идти вперед, идти и не останавливаться. Таисия вошла в тихий по сравнению с другими огороженный район города. Стражники у ворота ее сразу узнали и пропустили. Но она заметила, что одна стражница с подозрением оглядела простую одежду наследницы дома ластрайдеров. Такой наряд не вполне соответствовал этому району Нексуса с его бульварами, особняками с балконами из кованого черного железа и широкими эркерами с декоративной лепниной. Дом тети Таисии зарос диким плющом, цветы в вазонах за окнами выглядели заброшенными. Соседи не скрывали своего неодобрения, некоторые даже набирались наглости присылать Камиле письма с рекомендациями, нанять садовника или предлагали одолжить своего. Он такой одаренный, что благодаря его мастерству кусты у них стали точь-в-точь точь похожи на слонов. Камила такие письма отправляла прямиком в мусорную корзину и сопровождала это примерно такими словами. «Люди перестали ценить природную красоту, которая совсем не нуждается в их вмешательстве». Таисия постучала в дверь особняка, И подождала, пока лакей не впустил ее в дом. Тетю она нашла в гостиной. Камила, босая и с распущенными волосами, полулежала на кушетке и читала книгу, держа в руке бокал Хереса. Позволь, я только дочитаю главу, не поднимая глаз, сказала тетя. Таисия налила себе Хереса и бухнулась в любимое зеленое кресло. Вся гостиная была оформлена в зеленых и золотых тонах а благодаря массивному зеркалу над камином создавалось впечатление, что комната гораздо просторнее, чем была на самом деле. В этом доме вырос отец Таисии. Домом владели поколения династии Лоренцо, но в брачном союзе с домом Ластрайдеров Кормин уже не мог его унаследовать, и когда дед и бабушка Таисии умерли, Камилла стала единственной его хозяйкой. Особняк был слишком велик для одной владелицы. Но Камила не вышла замуж в молодости и, похоже, ничего такого в своей жизни не планировала. Да, время от времени у нее появлялись допущенные к телу воздыхатели, но эти отношения никогда не затягивались, чтобы перерасти во что-то хоть сколько-нибудь серьезное. Камила объясняла такое свое отношение к браку тем, что слишком любит путешествовать, чтобы обосноваться на одном месте и завести семью. Двадцать лет назад она даже целый год прожила в Кардике, откуда привезла ковер, который сейчас был расстелен, на полу в гостиной. Ну вот и хорошо. Камила дочитала главу и положила раскрытую книгу на стол обложкой кверху. Таисия мельком прочитала название «Опасный дворянин». «Как все прошло?» Таисия отпила глоток Хереса и выдержала паузу, пока он не согрел ей кровь. «Даже не знаю, будешь ты аплодировать или швырнешь в меня свою книгу?» «Книгу я в тебя швырять не стану. Надо еще дочитать». «Любопытно. Когда Эмилио перестанет вертеть Риарой и, наконец-то, сделает ей предложение?» Но Эмилио уже доказал, что он стоящий любовник. О да, и не раз. Однажды умудрился доказать свою состоятельность на грибной лодке. Но ты ушла от ответа. Таисия заколебалась. Вдруг свело желудок, сердце почему-то чаще заколотилось, а Умбра выползла из кольца и обвелась вокруг ее шеи. С тетей было легко. Она проявляла понимание и всегда была готова принять и простить то, к чему мать Таисия относилась с нескрываемым презрением. Когда у Таисии в первый раз начались месячные, она растерялась и пошла с этим вопросом не к Елене, а к тете. Камила всегда была открытой и практичной. Она никогда не задавала лишних вопросов. После гибели Лезара и заточения Данте в «Стеллу смерти» Таисия решила, что Камила — единственная, кому она может доверять. И вот теперь Таисия, наконец, могла утолить желание выговориться, которое преследовало ее с момента встречи с младшей сестрой. Она рассказала обо всем. О встрече с охотником, поисках нужной лавки на черном рынке и столкновении с ее владельцем и Волукрис. По ходу рассказа вытащила из сумки кости, и разложила их на столе у кушетки. Слушая, Камила выпрямилась и поставила бокал на стол рядом с книгой, но, увидев кости, снова его взяла и быстро осушила. «Ты их нашла!» — выдохнула Камила. «Но как ты смогла оттуда выбраться?» Таисия повращала херес в бокале и допила его одним глотком. В груди разлилось приятное тепло. Пришлось с ними сразиться. Чтобы разозлить Камилу, да и Кормина тоже, надо было сильно постараться, но была черта, переступив которую, тот, кто провоцировал их гнев, словно поджигал медленно тлеющий фитиль к бочке с порохом. «Да, я использовала свою силу», — признала Таисия, «но в этот раз все было по-другому, мощнее, что ли, даже не могу описать словами». Когда я взяла эти кости, Таисия посмотрела на свои руки, Умбра соскользнула с ее шеи и начала петлять между пальцами. Я открыла портал, вернее, приоткрыла, даже не приоткрыла, сделала в нем трещину, и длилось это совсем недолго. Но это случилось. Я действительно сделала это. Тени по углам в гостиной тихо загудели. Таисия медленно сжала кулаки, и Умбра, как ни старалась, никак не могла выскользнуть наружу. Артал, повторила за Таисией Камила, будто разговаривала сама с собой. Он еще там? Нет, он почти сразу затянулся, но я смогу снова это сделать. Уверена, что смогу. Камила слушала племянницу, кивала. И с отсутствующим видом смотрела куда-то в пустоту. А торговец! продолжила Таисия, он. Ты его убила! догадалась, Камила. Таисия шумно выдохнула. Я не собиралась его убивать сначала, но эта сила заставила меня почувствовать себя такой могущественной, неуязвимой, во всем правой. Охотник все видел и он убедил меня, что тело лучше оставить там, где оно лежало. После схватки с торговцем и волу Крис, Джулиан заметно притих и держался настороженно, даже когда пообещал не говорить о Таисии людям из своего подразделения. И он стал называть ее Миледи. «Как мы с ним поступим?» – спросила Таисия. «Никак. Просто будем наблюдать издалека». Камила встала с кушетки и налила им обеим еще Хересу. Если он признается, что посещал подпольную лавку в компании наследницы дома Ластрайдеров, представляешь, чем это для него обернется? Камила отсолютовала Таиси бокалом с Хересом. Твои действия можно назвать безответственными и неразумными, но с другой стороны, Они, как минимум, стали шагом на пути к разрушению этих проклятых барьеров, шагом к освобождению твоего брата. Таисия немного расслабилась, разжала кулаки, и Умбра, явно недовольная, обвелась вокруг ее запястья. Но будь осторожна. Камила снова села на кушетку. Другие наследники, может, и согласны попытать счастья в ритуале «Ночи богов», Но они по-прежнему претендуют на трон. Тут ничего не изменилось. Так что правило все то же. Секрет не секрет, когда о нем знают больше двух. Они мои друзья. Ну, Риша и Ник точно. Верю. Только зачастую друзья детства, взрослея, эту самую дружбу перерастают. Таисия нахмурилась, но не стала отвечать. За окнами смеркалась. А значит, ноктанцы проснулись, и день их только начинался. «И что мне с ними делать?» — спросила Таисия. «С костями». Камила попивала херес и молча обдумывала ответ. Таисия гадала, как бы поступил с костями астролама Данте, во что бы он их превратил. «Что делает тебя сильнее?» — спросила ее Камила. Вопрос простой. Ответ нет. Таисия представила, как стоит перед сотворенным богами барьером именно так, как она стояла перед торговцем и его валу Крис. «Есть одна идея», — Таисия встала с кресла. «Спасибо, за Захерис». «Не за что», — Камила взяла со стола книгу. «Ты же знаешь, у меня его на сто лет хватит». Когда Таисия пришла в квартал Ноктус, сумерки уже накрыли весь город. Она позволила себе немного постоять на улице и полюбоваться венками из бумажных звезд, которые дети развесили на дверях домов, и гирляндами из самоцветов в арках между многоквартирными домами. Пока горожане «Нексуса» расходились по своим жилищам, ноктанцы начинали покидать свои. Один, узнав Таисию, аж подпрыгнул и, запинаясь, воскликнул «Миледи!» Другие принялись быстро кланяться, так что их длинные волосы спадали из-за плеч на грудь. Таисия откашлялась. «Это совсем не обязательно. Простите, что так рано вас побеспокоила. «Ваше появление не может нам помешать, меледи. Таисия повернулась на знакомый голос. «Чем обязаны чести видеть вас?» Белвид улыбнулся и почтительно поклонился. Лидер ногтанцев был выше Таисии на полфута, и это не считая его изящно загнутых рогов, но из уважения к гости он стоял низко, опустив подбородок. «Вот, понадеялась, что ты сможешь проводить меня к вашему лучшему кузнецу». Если такая просьба и показалась, был виду странной, он не подал виду. «Конечно, ступайте за мной». По пути Таисия кивала кланяющимся беженцам. Она уже должна была привыкнуть к поклонам и расшаркиваниям. Но одно дело, когда тебе неискренне кланяются недовольные таким положением вещей Доны, а другое, когда кланяются те, кто относится к твоей семье как к богам воплоти. Вы будете в этом году устраивать празднество ночи м -м, «Звездопада». Нужно ли нам для его проведения припасы, «Да, миледи, и я должен еще раз поблагодарить вас за последнюю поставку. Жара начала спадать, так что случаи лихорадки стали заметно реже. Лед и лекарства очень нам помогли». Рада это слышать. «Если что-то понадобится для празднества Звездопада, обращайтесь. Мы всегда рады вам помочь». «Вы очень щедры, миледи». «Этот город и этот мир подвели вас» мысленно ответила ему Таисия. «И эти наши поставки — меньшее, что мы можем для вас сделать». «Простите, если это покажется дерзостью с моей стороны», — продолжил Белвит. «Но я думаю, вы должны знать, что мы не верим в виновность вашего брата». И снова, как во время разговора с Брайли, Таисия ощутила острую боль в сердце, только в этот раз более сильную. Таисия не могла выразить словами, насколько важно ей это услышать, узнать, что те, кого хотел защитить Данте, готовы поддержать его в любой ситуации. У Таисии защипала глаза. Она часто заморгала, чтобы прогнать слезы, и шепотом поблагодарила. «Спасибо тебе». Дальше шли молча. Кузница располагалась в конце тихой улицы. Там пахло золой и металлом. Внутри было влажно, окна наглухо зашторены, но света от свечей вполне хватало для работы. Да и от горна в нише кирпичной стены исходил сравнительно яркий оранжевый свет. Таисия с Белвитом прошли по усыпанному стружкой и гравием каменному полу к пустому столу. Белвит громко позвал хозяйку, а Таисия тем временем разглядывала металлические кузнечные щипцы на большой наковальне перед Горном. Огонь в Горне был низким, и, похоже, никто не собирался его поддерживать. Таисия невольно подумала об Анжелике, о том, не совершила ли ошибку, вовлекая ее во все это. Анжелика всегда среди наследников держалась особняком. Но дома больше не могли существовать обособленно. Эти времена прошли. из подсобки кузницы появилась высокая ногтанка с очень темной, почти черной кожей, гладкими серебристыми волосами и острыми рожками. Над бровями у нее были вытатуированы мелкие белые звезды. Таисия, увидев ее, сразу отбросила все мысли о домах. Женщина вытерла руки, надела кожаный фартук и, взглянув на Таисию, явно очень удивилась, как будто не могла поверить своим глазам. «Мирель», — сказал Белвит, — «леди Таисия желает воспользоваться услугами нашего самого одаренного кузнеца. Я порекомендовал тебя». Осознав, что перед ней действительно наследница дома Ластрайдеров, женщина-кузнец нервно сглотнула и поклонилась. Нактанцы живут на 50, а то и 80 лет дольше витаенов. Так что определить возраст Мирель было непросто. Но Таисия, немного подумав, решила, что ей лет тридцать. «Это большая честь для меня», — пробормотала Мирель. «Какую услугу я могу оказать моей госпоже?» Говорила она смиренно, но выражение ее лица было далеко не смиренным. Таисия решила, что Нактанка раздражена или ее что-то беспокоит. Думать об этом не было ни времени, ни желания, поэтому Таисия просто сняла с плеча сумку и положила ее на стол. «Ну, во-первых, я бы хотела, чтобы ты перестала называть меня госпожой. Таисия сойдет. Можно и Тая, если тебе так будет проще». Тут даже Белвит округлил от удивления глаза. «И, во-вторых, у меня есть кое-что, что тебе наверняка очень понравится». Таисия открыла сумку и методично, один за другим, выложила на стол позвонки Астролама. Их было тридцать. Шейные, грудные, поясничные, крестцовые. Таисия расположила их в естественном порядке и улыбнулась, увидев, как у Мирель от этой картинки отвисла челюсть. «Это же...» У Нактанки засияли глаза. Она посмотрела на Белвита, потом на Таисию. «Как?» «И где вы смогли их найти?» «Купила у одного безумного очкарика», — соврала Таисия. «Бедняга даже не знал, насколько они ценные». Мирель не стала задавать лишних вопросов, просто потянулась дрожащей рукой к позвонкам и тихо сказала. «Моя мать рассказывала мне истории об астроламах» о созвездиях, с которых они падали, о том, как зарождались эти созвездия, о том, как королевская семья Инластрес устроила на них большую охоту. Таисия подалась вперед. Она жаждала услышать продолжение, но Мирель неправильно поняла это ее движение. «Ох, простите, опять я ударилась в воспоминания. Нет-нет, продолжай, мне очень интересно». Мирель закусила нижнюю губу и посмотрела на разложенные на столе кости. Я из древнего рода кузнецов, именитых кузнецов. Наша династия прославилась еще до запечатывания. Один из моих предков выковал из клыков Астролама корону для тогдашней королевы Инластросов. С помощью той же короны она создала щит вокруг их главного города Аструма. Кто бы мог подумать, что я доживу до... Таисии кровь заиграла в жилах. Записи Данте... Он был прав. Она будет следовать его плану и сделает все, что он задумал, но не сумел. Мирель встретилась с Таисией взглядом. Она больше не могла притворяться, будто ей все равно. «Что мне сделать для вас, моя госпожа, Таисия?» «Что делает тебя сильнее?» Таисия улыбнулась, и в этот раз Мирель искренне улыбнулась ей в ответ.